К этому типу, к Цукерману, Как обрести свободу? Приземление орлицы. Тушьтесь, женщина, тушьтесь. Четвертые вы говорите. Алоис кивнул и с отвращением взглянул вниз. Послушай меня, Клара. Послушай. Клара его не слышала. Клара! Самым строгим своим тоном произнес, склоняясь над ней, Алоиз. Но Клара пребывала во множестве миль отсюда, снимаясь с гор, паря над озерами и деревнями, опускаясь на шпили церквей, на миг сжимая когтями яркие золотые купола и вновь отдаваясь ветру, взмывая все выше и выше. Подошел и встал рядом с Алоизом доктор. Если она уже рожала три раза, сильной боли быть не должно, даже без столь почтенной порции лаунданума. Вот этим словам проникнуть в замутненное опиумом сознание Клары удалось. Боль? Да никакой боли и нет, — внутренне усмехнулась она. Никакой боли, один лишь восторг, радость, чистая, вольно парящая радость. Новая колоссальная схватка спирально вознесла ее превыше самой высокой горы. Вся Европа лежала под ней, без таможенных постов, без рубежей и границ. Звери рыскали там на приволье. Как невысоко залетела она, движение малейшей полевки или бабочки различалось ею совершенной ясностью. Клара слышала шуршание земли, с которым в двенадцати милях под ней вылезал из норы кролик вглядывалась в каплю росы, свисавшую с крошечной травинки. Повелительница пространства и времени, владычица всего сущего. И Клара, испустив пронзительный вопль радости, понеслась кругами с востока на запад, с севера на юг, и земля летела под ее великанскими крыльями, купаясь в чистой, безграничной свободе. Бог мой, Шен, кровь! У нее никогда раньше не было столько крови. Что-то не так? Ничего, суды. Ничего, уверяю вас. Головка у младенца большая. Простой разрыв гиминальной мышцы не более того. Клюв орленка яростно бьет о стенки яйца. Это будет жить. Я чую ее силу, ее железную волю. Моя дочь-орлица, которую я вырущу, способный одарить меня свободой. Клара, ради всего святого, как она кричит. Вы уверены, что дали ей достаточно?» Для первого раза доза была просто огромной. Чуть больше, и она впала б в бесчувствие. Ага, выходит. Да, выходит. Еще одно усилие, Клара. Она свободна. Она вышла в мир. Свободна. Слушайтесь в ее страстные вопли. Сила, воля, воля к жизни, воля к страсти. Она будет жить сильная, а я буду любить ее сильнее чем какое-либо живое существо любило когда бы то ни было свою дочь. «Ха-ха!» — гоготнул Алоис. Он никогда не смеявшийся, теперь хохотал. Он тоже почувствовал это. Проникся величием момента. Доктор Шенк пригладил влажные пряди волос, оставив на лбу Клары полоску крови шириной в большой палец. «Поздравляю, дорогая моя!» Вот ваше дитя, крепенькая, как дуб. Либлинг, Клара, майн шац, сокровище мое. Она спит, сударь. Спит? Право же, доза была огромной. Все это время Клара спала, а когда она проснется, то почувствует себя освеженной. И ничего не вспомнит о боли. В этом смысле природа добра... А Луис наклонился и поцеловал окровавленный лоб. «Посмотри на него, умница моя, посмотри! Вот он, мой мальчик, мой чудный мальчик!» «Как вести беседу? Кофе и шоколад?» «Мой мальчик, и точно по часам! Вода уже пошла через кофе, миг, и все будет готово. Входите, входите!» Здесь не так чисто, как следовало бы, но место, чтобы присесть, найдется. Быть может, сюда? Хорошо. Я мигом. Вы говорите по-немецки? Ну да, разумеется, говорите. Сейчас достану чашку. Чашку для вас. Майкл Янг. Я сижу, положив на колени руки, и пока он, готовя кофе, возится в кухоньке, оглядываюсь вокруг. Вообще-то не так, чтобы говорю, громко произношу я ему в спину. Читаю более или менее... У меня есть друг, который помогает мне, ну, знаете, со сложными оборотами. Не уверен, что он слышит меня сквозь дребезжание чашек. А они